Глава шестая. Человек опасный. С самого начала и темп прибавьте. Не скатывайтесь в медляк, друзья. И раз, два... Одну минуту, у меня скрипка расстроилась. семён дай ноту. И вот так каждую репетицию. Михаил Пархоменко, младший сын Розы Петровны Пархоменко, в отчаянии всплеснул руками. Когда-то он мечтал держать в этих руках дирижерскую палочку. Недаром ведь кончил курс консерватории. Иногда, до сих пор по ночам снились сны. Он дирижирует большим симфоническим оркестром. Например, Увертюра, Копери Тангейзер. Ну, то место, где тромбоны возвещают о наступлении новой эры или конца. Собственно, это одно и то же. Начало и конец. В его конкретном случае уж точно почти одно и то же. Когда жизнь подошла к середине, не на йоту не реализовав ни одной вашей заветной мечты. О доблестях, о подвигах, о славе мечталось в юности. О музыке, о грандиозной мировой славе. И ведь имелись задатки и материальная база. Как-то однажды старший брат Сашка сказал ему в подпитии, уже когда ворочил большими деньгами. «Всё для тебя, братан, сделаю. Хоть ты и полное чмо, но ты моя родная кровь. Желаешь? Куплю тебе оркестр. А чего собственно, было его покупать? Бросать деньги на ветер?» Их городок, достославный и гордый, некогда промышленный и весь из себя такой рабочий, пролетарский, имел среди других примечательностей, помимо заводского стадиона и трамвая, единственного в своем роде в Подмосковье, еще и музыкальное училище. Ненужную роскошь по нынешним-то временам. Однако училище продолжало выпускать музыкантов, которые хотели лабать хоть на свадьбах, хоть на похоронах. На симфонический оркестр эта публика не тянула. Духовой оркестр выглядел бы почти что реликтом. Рок-группа, о которой тайком мечтали все подростки Электрогорска, дьявольски нуждалась в талантливом солисте и песенных текстах. И тогда Михаил Пархоменко, которого старший брат его, ныне покойный, звал не иначе, как Мишель, придумал создать эксклюзивную банду. Этакий оркестровый микс классики, рока и фольклора по подобию свадебно-похоронного оркестра Горона Бреговича. Нехило? для подмосковного городишки, где вся жизнь вертится вокруг издыхающего, как бронтозавр, завода и фармацевтической фабрики. Нехило. И ведь не надо забывать, что в городе ещё имеется коммерческий банк с филиалами по всей области. И главой его, пусть номинально, теперь после смерти брата является он, основатель и дирижёр оркестра. Были бы, как говорится, деньги. А после смерти брата там, на кипрской приморской вилле, денег полно. «Настраивайтесь, мы подождём», вежливо сказал Мишель Пархоменко первой скрипки своего оркестра. Когда он брал вот такой тон в разговоре со старшим братом, тот только вскидывал брови. «Мишель — человек опасный», — говорил брат Сашка, — «мне ли не знать? Ещё в детстве, ну да ладно, я не злопамятный, и не таких сук приручал, обламывал. А он всё же брат мой родной, моя кровь. Приручу, обломаю, станет мне верным щитом, подмогой во всём». Служить верным щитом. Как-то однажды у дверей закрытого клуба на Рублевке, куда приехали они вместе с братом скоротать вечерок, Мишель наблюдал такую картину. Подруливает Майбах. Из него грохотом сыпят охранники. Один несет что-то вроде бронированного щита, заслонки. И в натуре, просто в натуре закрывает этой железякой какого-то толстяка в ботинках из крокодиловой кожи, выпадающего из Майбаха. Вроде какой-то ювелирный король так приезжал в клуб. С такой помпой. Они с братом Сашкой потом в баре ржали, вспоминая эту нелепую картину. Что же, служить брату вот таким щитом всю жизнь? А как же музыка, консерватория, мечты? «Мишель, хоть и чмо, но человек опасный», — говаривал старший брат в подпитье. Побаивался ли его старший брат? Кто знает. Наверное, он с самого детства просто трезво оценивал все его возможности, в том числе и скрытые, потаённые. Но вместе с этим в разговорах почти открыто держал его за этакого занюханного консерваторского интеллигента, никчёмного домашнего приживала, неспособного к бизнесу и зарабатыванию денег, задухлого лузера. «Готовы? С самого начала. И прибавьте темп. Сколько раз вам повторять? Кто собьётся или сфальшивит тому? В момент оторву его грёбаные яйца. Ну, волочи погнали!» Свадебно-похоронный оркестр Music Band города Электрогорска под управлением Михаила Пархоменко грянул так, что с потолка в зале бывшего Дома культуры посыпалась штукатурка ветхая лепнины еще 50-х годов. Это фирменная пархоменская манера общаться. Даже окончив курс Московской консерватории, Мишель не утратил ее, и она выручала безотказно. Оркестр играл музыкальное попури. Мишель сам сделал аранжировку и оркестровку. Тут тебе и Вагнер, Увертюра к Тангейзеру, то место, где тромбоны, и хиты Рамштайна, и много-много всего. По виду полная импровизация. На самом деле, почти математический расчёт по всем признакам строгой гармонии, как он и любил. Точный расчёт под видом полной импровизации. Не эту ли его чисто индивидуальную особенность имел в виду его старший брат, Александр Пархоменко, утверждая, что Мишель — человек опасный, Впрочем, ответ на этот вопрос старший унёс с собой в могилу. А мать, Роза Петровна, никогда каверзных вопросов своему младшему не задавала. С водовой брата Натальей у Мишели всегда складывались непростые отношения с юности. Они ведь в одном классе учились. Всё тогда шло в криф в кось, а потом всё изменилось. На горизонте замаячил брат Сашка и сказал своё веское слово. И когда Наталья вышла за него замуж, когда все они стали жить в одном доме, то... Всё, что было, прошло. Улетело, как дым, оставив лишь вежливость и скуку. Свадебно-похоронный оркестр города Электрогорска после Вагнера и Рамштайна дошёл в попури до темы Луи Армстронга. Мишель дирижировал, наяривал, иногда грозя музыкантам кулаком. Комичное, наверное, зрелище со стороны. Длинный худой тип, вечно растрёпанный. Красивый не по-мужски. В отличном костюме, всегда без галстука. Бессвязно орёт, стараясь перекричать оркестр. «Громче, быстрее! Скрипка вступает!» «Я сказал скрипка!» «Фагот, сдохни, сдохни, я сказал!» «Сейчас не твоя очередь, кончай выпендриваться!» «Ударный темп! Темп, мать вашу!» Матерная брань, как особое соло. Но музыканты терпели, ведь их дирижёр ныне, после смерти своего брата Александра и его бывшего компаньона Бориса Архипова, самый богатый человек в городе, И он платит им королевскую зарплату из своего кармана. Содержит всю эту музыкальную банду за свой счёт. Покупает инструменты, организует выступления. И оркестр любят в городе. Он развлекает, забавляет, когда играет по воскресеньям летом в парке и на день города. Музыканты и Мишель Пархоменко такие прикольные. Так считает молодёжь Электрогорска. Музыка внезапно оборвалась. Эту фишку Мишель придумал особо. Раз. И как отрезало. И все, слава богу, попали в такт, никто не опоздал. фо молодцы! Ведь можете, когда захотите!» Мишель вытер вспотевший лоб. Наступившую тишину в зале пронзил сигнал мобильного. Мишель достал телефон из кармана. «Да, слушаю. Это ты? Привет. Я так скучал». Его лицо озарилось улыбкой, потом вдруг потемнело. «Это всё, что ты хотела мне сказать? Подожди». «Мы поговорим наедине. Да послушай же ты меня!» Мишель глянул на музыкантов, и оркестр, вспорхнув как стая, суетливо подхватив инструменты, ринулся к выходу в раздевалку. А его хозяин и дирижер остался один в большом пустом зале, наедине с тем, кто ему звонил.